16. -е. Большое совещание устроили, когда вернулись все группы. Результаты были скудные. В 21 час известно было не больше, чем в 18.30 или почти. До этого Крес изучил последнее письмо романиста и по большей части подтвердил то, что Камиль знал и то, что он чувствовал. Лигуэн, устроившись в единственном настоящем кресле в комнате, Выслушал отчет психиатра, понимая всю его важность. Ему доставляет удовольствие играть с вами. Он немного нагнетает напряжение в начале письма, как если бы вы играли в игру на пару. Это подтверждает то, что мы чувствовали с самого начала. Он превратил это в личное дело? спросил Лигуин. Да, ответил крест, поворачиваясь к нему. Мне кажется, я знаю, куда вы клоните. Но только поймите меня правильно. Изначально это не было личным делом. Говоря яснее, я не думаю, что речь идет о ком-то, кого майор арестовывал. Например, или о чем-то в этом роде. Нет. Это не было личным делом. Оно им стало. А именно, когда он прочел первое объявление. Сам факт использование не вполне ортодоксальных методов, подпись собственными инициалами, предложение использовать для ответа личный адрес. «Ну не кретин ли я?» — спросил Камиль у Лигуэна «Такое невозможно предвидеть», — ответил Лигуэн вместо психиатра. «В любом случае ты вроде меня, мы не из тех людей, которых трудно найти». Камиль на мгновение задумался над высокомерием того типа, кем же он себя возомнил, чтобы действовать вот так, на столь личной основе, как если бы речь шла о разборке между двумя мужиками. Он вспомнил о суде Дешам, о разговоре в ее кабинете, когда она пригрозила ему отстранением. Почему ему захотелось показать, что он сильнее? Жалкая победа! которое теперь стоило дороже любого поражения. «Он знает, к чему стремиться», — продолжил Лигуен. «и знает это с самого начала. Так что действуй ты по-другому, это ничего бы не изменило. Кстати, нам это известно, потому что он сам прямо говорит в письме, «Вы закончите дело только тогда и так, как я решу». Но главное сосредоточено в последней части письма, в его длинном разглагольствовании, со множеством ссылок, где он приводит целые отрывки из книги Габорио. Он считает, что на нем лежит миссия, я знаю. Так вот, рискуя удивить вас, я в это верю все меньше и меньше. Камиль насторожился, как и Луи, который наконец-то решился присесть рядом с Лигуэном. «Видите ли, — сказал Крес, — он выражается слишком нарочито, просто из кожи вон лезет. В театре сказали бы, что он переигрывает. Некоторые его фразы откровенно напыщены. Что вы хотите сказать? Он не безумец, а всего лишь извращенец. Он разыгрывает перед вами законченного психопата, который не отличает реальное от виртуального» или в данном случае литературу от реальности, но это просто очередная хитрость. Я не знаю, зачем он это делает, он не то, что он пишет в письмах. Он играет, стараясь заставить вас поверить, а это совсем другое дело. — С какой целью? — спросил Луи. — Представления не имею. Его долгое рассуждение о потребностях человечества, о преобразовании реальности, это так надумано, что становится карикатурным. Он не пишет того, что думает. Он делает вид, что так думает. Не знаю почему. Чтобы запутать следы, — предположил Лигуен. может быть, да, может быть, из высших соображений. То есть, — спросил Камиль, — Потому что это часть его плана. Заново распределили досье всех текущих дел. По два человека на досье. Задача все перепроверить заново. Все косвенные доказательства, все совпадения. Потом распределили столы. К 21.45 технические службы установили четыре новые телефонные линии. Три дополнительные компьютерные точки, которые Коп немедленно связал в сеть, чтобы у каждого компьютера был выход в банк данных, где он объединил всю имеющуюся информацию. Помещение наполнилось гулом. Каждая группа без конца спрашивала и переспрашивала сотрудников Камиля всякий раз, когда возникала новая деталь. Камиль вместе с Лигуэном и Луи стоял у большой пробковой доски, заново просматривал по одному все обзоры и резюме, лихорадочно поглядывая на часы. С момента исчезновения Ирен прошло уже около пяти часов, а ни для кого не было секретом, что каждая минута стоила вдвойне, и что обратный отсчет неумолимо пошел, но никто не знал его конечного срока. По просьбе Камиля, Луи выписал на установленном на треноге бумажном планшете все места преступлений – Корбей, Париж, Глазго, Трамбле, Курбевуа, а также список жертв – Мариза Перен, Алиса Хейджес, Грейс Хопсон, Мануэла Констанза, Эвелин Руврей, Жезиана Дебёв. Потом все даты – 7 июля 2000, 24 августа 2000, 10 июля 2001, 21 ноября 2001, 7 апреля 2003. Все поочередно останавливались на каждом списке, безуспешно пытаясь нащупать совпадения и обмениваясь гипотезами, которые никуда не вели. Молчаливый доктор Кресс Сидя в сторонке, подчеркнул, что логика романиста носит скорее литературный характер и имело бы смысл исходить из распределения копируемых произведений, список которых Луи тут же вывесил рядом. «Преступление Варсивале», «Розанна», «Лейдлоу», «Черная далее», «Американский психопат». Но дело не сдвинулось. «Дело не в этом». — убежденно сказал Лигуэн: Здесь произведение, которое он уже закончил, прошедший этап. — Верно, — подтвердил Камиль. — Мы сейчас на этапе следующей книги, но какой? Луи отправился за списком Баланже, сделал ксерокопии, увеличив каждую страницу до формата А3, и прикрепил их кнопками к стенам. — Многовато книг. Заметил крест. Слишком много, да, сказал Камиль, но должна быть одна среди них, или нет, которая. Он на мгновение сосредоточился на мелькнувшей мысли, в какой из них речь идет о беременной женщине, Луи. Ни в какой, ответил Луи, берясь за пачку резюме. Да нет же, Луи, была одна, но не могу найти. «Да нет же, черт!» — яростно сказал Камиль, выхватывая список у него из рук. «Была одна!» Он быстро просмотрел документ и вернул его Луи. «Не в этом списке Луи, в другом!» Луи уставился на Камиля. «Верно, я про него забыл!» Он кинулся к своему столу и откопал первый список Коба. Луи своим прекрасным элегантным почерком набросал множество заметок, которые теперь быстро пробежал глазами. «Вот!» — наконец сказал он, протягивая листок. Читая заметки Луи, Камиль отчетливо вспомнил разговор с профессором Баланже. «Один из моих студентов, то дело в марте 1998 история женщины со вспоротым животом в Пак Гаузе. Я этой книги не знаю». «Убийца из тени, совершенно неизвестный». За это время Луи вывесил таблицу, отметив в ней подозрительные дела, детали которых были переданы профессору Баланже. «Да, я знаю, что уже поздно, месье Баланже». Он отвернулся, не желая, чтобы его было слышно, и быстро в полголоса описал ситуацию. «Да, я его вам передаю». В результате, сказал он, протягивая трубку Камилю. Камиль в нескольких словах напомнил ему давний разговор. «Да, но я же сказал, что сам эту книгу не знаю. Он, кстати, тоже был не уверен. Так просто мелькнула мысль. Ничто не доказывает. Месье Баланже, мне нужна эта книга. Немедленно. Где он живет, этот ваш студент? Откуда мне знать?» «Я должен посмотреть в картотеке, а она у меня на работе. Мальваль!» — позвал Камиль, даже не ответив Баланже. «Возьмешь машину, поедешь за месье Баланже, отвезешь его в университет. Я найду вас там». Еще до того, как Камиль продолжил разговор с профессором по телефону, Мальваль помчался к двери. Коб уже извлек штук 30 адресов, которые Арман и Элизабет отмечали на карте Парижского региона. Каждый адрес, каждое место и все детали, которые Кобу удавалось получить, тщательно изучались. Составили два списка. Первый, приоритетный, включал самые изолированные и заброшенные пакгаузы. Второй, те, которые не обладали всеми необходимыми признаками, но оставались возможными с точки зрения поиска. Арман, Мехди, вы берете на себя работу Коба, решил Камиль. Элизабет, ты формируешь группы и немедленно начинаем объезжать точки. Начни с самых близких. Сначала Париж, если там что-то есть, потом пригороды концентрическими кругами. Коб, найди мне книгу. Хуп, шуб, что-то вроде этого. Убийца из тени. Книга старая, кроме этого у меня ничего нет. Я поехал в университет, звони мне на мобильник. Давай, Луи, поехали».